Жан отвернулся, бормоча что-то себе под нос. Прежде всего, я думаю, мы должны выбраться отсюда, предложила Тими, пока какой-нибудь родственник убитого тобой чудовища не спустился сюда на охоту. Это была первая разумная мысль, высказанная великанами за все время. Борн предложил им следовать за ним. Жанка Хома набил свои карманы разными деталями из корабля, и они отправились в путь. Этот уровень был открытым пространством. Здесь не было привычных Борну виноградных лос и ветвей. Однако, несмотря на это, великаны двигались очень нерешительно и неуклюже. Это очень удивило Борна, и он как можно более тактично спросил их, почему не испытывают такие трудности при ходьбе. Он очень обрадовался, что великаны не обиделись на его вопрос. «В мире, из которого мы пришли», — объяснила Тимми Логан. Мы ходили по земле. Борну очень удивился. Неужели вы живете в аду? Ад? Я не понимаю тебя, Борн. Он указал вниз. Двумя уровнями ниже находится нижний ад и настоящий ад. Поверхность ада покрыта грязью и зыбкими песками. Это жилище демонов, таких ужасных, что им даже нет названия. Так говорят. Понятно. Нет, Борн, наш дом не похож на ад. Наша Земля твердая, а планета открыта и солнечна, и нет демонов. По крайней мере, сказала она с усмешкой, таких, с какими мы бы не смогли жить. Уборно кружилась голова. Все, что говорили великаны, было неправильно, противоречило всем законам, однако присутствие их самих и металлические останки небесного корабля свидетельствовали, что в мире могут существовать чудеса. Однако сейчас он должен подавить свое любопытство и перейти к более насущным проблемам. Вы выглядите усталыми и голодными. Должно быть, суровые испытания лишили вас сил? — начал Борн. Кахома встал и благоговейно произнес слово. Аминь. «Я отведу вас домой. Там мы сможем обо всем поговорить». «Один вопрос, Борн», — сказала Логан. «Все твои собратья так же дружелюбны к незнакомцам, как ты». «Вы думаете, мы варвары?» – спросил Борн. «Каждый ребенок знает, что гость – его брат. К нему надо относиться с должным уважением и любовью». «Это мне по душе», – вздохнул Кахома. «Я должен извиниться перед тобой, друг Борн. Сначала я плохо подумала о тебе». «Ну, веди нас, коротышка». Борн указал наверх. «Наш дом находится на уровне моря. Это долгое путешествие». Оба великана тяжело вздохнули. Судя по их способности лазать по деревьям, которые Борн уже сумел оценить, он мог понять причины такой реакции. «Я попытаюсь найти самый легкий путь, но это займет больше времени». «Мы попробуем здесь», — сказала Тими Логан. Борн поймал свисающий вниз, свернутый в спираль, корень какого-то дерева. Им придется подниматься вверх на несколько десятков метров. Когда Борн полез по корню, он услышал неожиданный крик, раздавшийся у него за спиной. Он схватился за снафлер, но успокоился, когда увидел, что это был всего лишь Руумахум. Страх великана при виде ласкового фуркота удивил Борна. — Это всего лишь руумахум сообщил он. — Мой фуркот, он не причинит вам зла. — Люди! — с усмешкой произнес Роумахум понюхав сначала застывшую от ужаса Тими Логан, а потом Жанна Кахому. Ни один из великанов не смел пошевельнуться. И только когда огромная голова с торчащим клыком исчезла, они облегченно вздохнули. «Бог мой!» — пробормотала Логан, глядя с благоговейным ужасом на массивное тело Фуркота, когда он лез по дереву. «Оно разговаривает!» Две разумные формы, которые были упущены в докладе Органа по делам географии. Она посмотрела на Борна с еще большим уважением. «Это настоящий хексопод! Как вам удалось его приручить?» – спросила она. Борн был несколько ошарашен ее вопросом, потом до него дошел его смысл. «Вы хотите сказать?» – спросил он с удивлением. – «Что у вас нет своих фуркотов?» Борн переводил задаченный взгляд с логана на Кахому. «Собственные фуркоты?» – переспросила Логан. «А зачем?» «Зачем?» – бессмысленно повторил за ней Борн. «У каждого человека есть собственный фуркот, а у каждого фуркота человек. Как у каждого лепестка есть цветок, у каждого листика его дерево, у каждого звука его эхо, таков баланс в мире». «Да, но это все равно не объясняет, как вы приручили их», – настойчиво сказал Жанка Хома, наблюдая за удаляющимся платоядным Фуркотом. Приручить удивление Борна росло. Не в том дело. Фуркотам нравятся люди, а нам нравятся Фуркоты, он пожал плечами. Это естественно, так было всегда. Оно разговаривало, громко сказала Логан. Я сама слышала, как оно сказала люди. Фуркота не очень умный, признал Борн, но они умеют говорить достаточно хорошо и понятно. Он улыбнулся. «Некоторые люди говорят, и того меньше». Его слова вызвали долгое обсуждение между великанами, в котором они употребляли множество непонятных борн сложных терминов. Борн чувствовал себя не очень уютно во время их разговора. В любом случае уже давно нужно было идти домой, где его должны посвятить в рыцари и оказая всяческие почести, положенные за храбрые поступки. «Мы должны идти». Но есть одно условие. Этой одной недоговоренности было достаточно, чтобы великаны прекратили спор и внимательно посмотрели на него. Какое условие? непонимающе спросила Тими Логан. Борн в упор посмотрел на Жана Кахому, чтобы он больше не называл меня коротышкой, иначе я буду называть его неуклюжим медведем каждый раз, когда он уступится. Кахома выдавил улыбку. Но Логан, не стесняясь, засмеялась. «Он поймал тебя, Жан!» Кахома ничего на это не ответил, а только пробормотал, что им пора отправляться в путь и схватился за корень, по которому лез Борн. «Мы не можем тратить драгоценное время на пустяки», мрачно добавил Жан. Когда они продвигались вперед, Борн размышлял над последними словами Кахомы. «Выражение трата времени...» Употребленное чужестранцем очень заинтересовало его, поскольку в доме оно обычно относилось только к нему. Неужели было возможно, чтобы кто-то другой чувствовал то же самое, что и он, по поводу траты времени? Если это действительно так, ему нужно узнать этих великанов получше. Он уже знал некоторых из них.